Глава 9. То и дело посматривая, не показался ли поблизости ночной полицейский патруль, Фрэнк Поллард переложил пачки денег из сумки на соседнее сиденье. 15 пачек двадцатидолларовых купюр и 11 стодолларовых. Судя по толщине, в каждой пачке около сотни бумажек. Фрэнк прикинул: всего выходит 140.000. Он понятия не имел, что это за деньги, откуда они взялись. Фрэнк расстегнул молнию бокового кармашка на сумке, и ещё одна неожиданность. В кармашке лежал бумажник. Ни денег, ни кредитных карточек Фрэнк в нём не обнаружил, зато нашёл документы, позволяющие установить личность владельца. Карточка социального обеспечения и водительские права, выданные в Калифорнии. Вместе с бумажником был в кармашке и паспорт гражданина Соединённых Штатов. С фотографий на паспорте и на водительских правах смотрел один и тот же человек: круглолицый, кареглазый шатен лет 30 с отопыренными ушами, ямочками на щеках и смущённой улыбкой. Тут Фрэнк спохватился, что забыл, как выглядит он сам. Он повернул к себе зеркальце заднего вида. В зеркальце отражалась только часть лица, но сомнений не оставалось. На фотографиях изображён он, Фрэнк Полерт, однако на документах значилось имя Джеймса Романа. Фрэнк растянул второй кармашек. Ещё один паспорт, ещё одна карточка социального обеспечения и водительские права тоже калифорнийские. Снова фотография Фрэнка. но документы выданы на имя Джорджа Фариса. Имя Джеймса Романа ничего ему не говорило, а Джорджа Фарисе он тоже не имел представления. А Фрэнк Полворт, которым он себя почитает, и вовсе загадка, человек начисто забывший своё прошлое. Ну и вляпался я в историю, пробормотал Фрэнк. Ему хотелось услышать звук собственного голоса. чтобы хоть так удостовериться, что он человек, а не бесплотный дух, который вопреки зову смерти не желает отлетать в мир иной. Туман окутывал, машину, скрывал ночной город за окнами. Жгучее одиночество охватило Фрэнка. Куда податься? У кого искать защиты? У человека без прошлого нет и будущего.